Издательство Бомбора. Океан книг. Владимир Рекшан. Ленинградское время. Исчезающий город и его рок-герой. Брата нашли в капусте. Родился я еще при Сталине. Не так много осталось в памяти. Мог бы и не дожить до эпохи интернета. Это если б умер объевшись ватрушкой. Тогда еще жили традиционными семьями, как сейчас на Кавказе. Все знали, кто кому кем является и постоянно ездили друг к другу в гости. Наш клан Рекшанов, Бельцовых, Кельвейнов регулярно собирался у деда Северина и бабки Ирины, бабы Иры, на Большом проспекте Петроградской стороны. Они жили в коммунальной квартире на углу с улицы Олега кошевого Дед Кельвейн Потомок голландского мастера, приглашенного еще царем Петром, был веселый. Его ранило в 1916 немецкой шапнелью, а летом 1941-го пробило еще двумя гитлеровскими осколками. Но Северин выжил, оставалось только радоваться. С бабой Ирой они постоянно украшали комнату, исходя из скудных возможностей 50-х годов прошлого столетия. Покупали рулоны обоев, наклеивали на стены и радовались обновлению. Баба Ира еще мастерски готовила пироги. Этими пирогами оказывалась заставлена вся комната. Родня съезжала испробовать. Тогда мне отрезали здоровенный кусок ватрушки. Вкус фантастический. Я ел эту ватрушку и ел. Я затем почувствовал, что начинаю умирать от того, что таинственно называлось заворотом кишок. Но и я выжил, и теперь вспоминаю, как брата нашли в капусте. Теперь об этом смешно вспоминать, но мне именно так говорили. Я представлял овощной магазин и продавца в клиенчатом фартуке. Тот вынимает розового пищащего уродца из шелушащейся кучи и говорит родителям. «Ваш мальчик! Вы его потеряли, а я нашел!» Так мне тогда казалось. А в том же году Хрущеву казалось, что двадцатый съезд партии все решит. Много воды и вождей утекло. Первые одиннадцать лет своей жизни я прожил на улице Салтыкова-Щедрина, которую в обыденной речи продолжали называть Кирочной улицей. Когда-то здесь построили лютеранскую кирху. Затем в ней работал кинотеатр «Спартак». По выходным родители давали мне десять копеек, и с кем-нибудь из приятелей я отправлялся на детский утренник смотреть кино. С двух сторон к кирхе примыкали здания бывших гимназий. Там располагались советские школы. В одной из них, в 203-й школе, я проучился 4 года. Недавно узнал, что в эту школу за 10 лет до меня поступил поэт Бродский. Но до школы еще предстояло вырасти. Мы жили в большой продолговатой комнате. Родители — бабушка Альбина Изабелла Крышьявна, в юности латышская революционерка, я и появившийся из капусты брат Саша. Вот еще сцена. Я в комнате один рисую. Я любил возиться с цветными карандашами. Пароходом в советской энциклопедии я пририсовывал оранжевый дым, а стали, напомню, украсил синей бородой. Еще прекрасно помню, как первый раз влюбился. Лет пять или шесть мне было, не больше. Я ходил в детский сад на набережной Кутузова. В доме, где находилось дошкольное учреждение, когда-то жил Пушкин, а теперь там ЗАГС. То есть детей стало меньше, но зато женятся и разводятся чаще. Мы ходили гулять в летний сад, и там собирали желуди. Навсегда впечатался в память солнечный осенний день. Красно-золотые листья дубов и клёнов. Первая любовь моя оказалась неразделенной. Поэтому я до сих пор отношусь к женщинам с подозрением. Климатическая деталь. Зимы стояли морозные. По замёрзшей Неве народ ходил, срезая путь. Вот отец доводит меня до поворота с Литейного проспекта на Кутузовскую набережную. Я топываю в детский сад самостоятельно, а он спускается с набережной на лёд, спешит на работу. А вот ещё сюжет. В раннем детсадовском возрасте я первый раз отбился от рук. Латышская бабушка взяла меня с собой, и мы пошли на улицу Пестеля, где в большом дворе продавали молоко. Бабушка встала в очередь, а я вернулся на улицу и двинулся к Литейному проспекту. Кажется, весна была или начало осени, но не лето. По безоблачному небу катилось солнце, было радостно, Радостно я увидел на перекрёстке милиционера в сверкающих сапогах и направился к нему, не боясь машин. Да и машины-то почти не ездили, изредка проезжали грузовички. Милиционер размахивал полосатой палочкой, регулируя движение. Следующий фрагмент стёрся в памяти. Я сам для себя возникаю идущим мимо церкви. Только годы спустя я узнал, что это Спасо-Преображенский собор. Милиционер держит меня за руку, несколько испуганно переспрашивает адрес, а я гордо отвечаю: Кирочная улица, дом 12, квартира 7. Через пару недель мы снова пошли с бабушкой за молоком, и я снова свалил. Теперь прохожая женщина вела меня к дому. Как-то меня наказали, но как не помню. До сих пор мне хочется убежать, убежать и вернуться. И еще существенная деталь. Центральное отопление еще не внедрили. В каждой комнате коммуналок имелась печь. Приходилось запасаться дровами. Дворы старых доходных дворов заполняли ряды поленец, хранились они в подвалах. — Пора идти за дровами, — говорит отец, — и мы начинаем собираться. Топорик, веревка, фонарь. Мы спускаемся на Кирочную улицу и поворачиваем во двор. После замерзшей улицы в подвале кажется тепло и пахнет сырыми опилками. Отец находит нашу поленницу и светит фонариком. Отец же связывает дрова и с трудом забрасывает вязанку за спину. У него радикулит. Он повредил спину на флоте. В восемнадцать его призвали на флот, тогда же и война началась. Воевал он на Северном флоте, затем на Дальнем Востоке воевал с Японией. А мама пережила блокаду. А ее мама, моя бабушка, умерла от голода. Всю жизнь я ем, от еды в памяти почти ничего не осталось. Вот вспомнил бабушкину ватрушку. И еще вспоминаю, как отец делает бутерброды и режет их на маленькие кусочки. «Это солдаты», — говорит он. Почему-то солдат я ем с большим успехом. Не помню, чтобы людей силой гнали на демонстрации по общенародным праздникам. Я с отцом ходил в колоннах неоднократно. Пам-па-пам, пам, пам па впереди жарко наяривает оркестр, на мне школьная фуражка, и я иду счастливый рядом с отцом и его друзьями под красным флагом. В моих руках портрет Ворошилова. Много людей вокруг, всем тепло и весело, несмотря на ноябрьский ветер. Неподалеку от дворцового моста отец покупает мне желтый шарик. Мне очень хочется, чтобы шарик оказался водородным. Когда колонна выходит на мост, ветер налетает с утроенной силой, но люди в ответ начинают петь «Вихри враждебные веют над нами». Я подпеваю, не понимая смысла. Ветер вырывает шарики у детей, и почти все шарики, хотя и не сразу, падают в черную воду, только несколько взмывают вверх. Это водородные шарики. Смотав нитку с пальца, отпускаю свой, и он, подхваченный стихией, устремляется в небо, а после оказывается в неве. Так у меня водородного шарика и не было. А теперь и не будет. Взрослые же за праздничным столом после демонстрации тревожно говорили про водородные бомбы. И еще я старательно собираю марки и жду, когда объявят коммунизм. Тогда я пойду на угол Невского и Литейного, Там специализированный магазин филателист, и наберу кучу китайских марок за даром. Я жду, жду, жду, и перестаю ждать. Теперь марок у меня нет, потому что коммунизм так и не объявили. Радио в нашей комнате работало всегда. Что-то я понимал, что-то запоминал, заполняя пустоты детской памяти. Точно у вас создаю картину. Я в комнате один, в динамике строгий мужской голос. Всякую фразу заканчивает так. «И примкнувший к ним Шипилов». Это для меня вовсе не анекдот. Перед глазами явственно возникает наша вытянутая комната с высоким потолком, израсовая печь в углу узкий шкаф, отделявший родительскую кровать от бабушкиной. Кажется, что через десятилетие слышится скрип паркета в коридоре, сырой запах борща на коммунальной кухне. Целый пейзаж, а точнее натюрморт — Много хороших, теперь навсегда умерших вещей, и примкнувший к ним Шепилов. Чуть позже появится у нас телевизор с маленьким экраном и большой линзой, которая этот экран увеличивала. Мой дедушка Северин Андреевич придумал приклеивать к линзе цветные прозрачные пленки. Телевизор сразу становился цветным. Меня любили кондуктора автобусов, а в трамваях относились безразлично. Когда я ехал к дедушке с бабушкой на Большой проспект, То брал с собой кляссер с марками и, сев в автобус, показывал новые приобретения кондуктору. За проезд с меня денег не брали. Сколько мне было лет в тот вечер? Лет семь, не больше. Почему я сел на трамвай? Не знаю. Холодный зимний вечер быстро потушил свет. Скоро я стал понимать, что трамвай катит не туда. Вместо того, чтобы свернуть от финляндского вокзала на Петроградскую, он погнал в сторону Политехнического института. По тем временам глухая окраина. Я вышел на кольце и побрел вдоль рельс, обратно в город, стесняясь сесть в трамвай. Денег мне дали на билет в один конец. Стеснительность всю жизнь меня подводит. Шел я долго, превращаясь по пути в лед. И все-таки добрался. Родня билась в истерике, когда я появился в квартире на Большом проспекте. Родня перестала биться, стала плакать и смеяться. Вот сейчас поставлю точку и засмеюсь, а затем заплачу. Дед Северин учил играть меня в шахматы. Иногда после общего застолья начинали играть в лото на деньги. Ставили по копеечке. Случалось, родня, оставалась на ночь. И мы укладывались на всякие матрацы. Человек десять в одной комнате. 12 апреля 1961 года. Звонкий и солнечный день. Я играл в фантики возле кинотеатра «Спартак». Что-то стремительное и яркое случилось вокруг. Народ перебегал с места на место, и все кричали «Гагарин! Гагарин!». Мои представления о космосе связаны с детством, и я не верю в то, что он ледяной и безвоздушный.